Глава 6 «Нужно позаботиться о припасах», заметил Паркер, когда они вышли на площадь. «Может попробовать набрать воды из фонтана?» Он направился к памятнику, помимо воли, вспоминая, как смотрелось это место на видео. Много людей, светит солнце. На записи монумент казался грандиозным. Он был крупноват для такого маленького поселения, но, очевидно, символизировал будущее величие. Скульптуру изваяли в форме огромной человеческой руки, держащей целую планету, окутанную абстрактными облаками. Некое обещание. Рассматривая монумент теперь, Паркер подумал, что он больше напоминает надгробие. Вода фонтане была покрыта вонючей маслянистой тиной. Паркер сунул палец в эту муть, но, разумеется, тот прошел насквозь. Вдали от проекторов медицинского центра он снова стал призраком. Забавно, что он не ощущал себя в безопасности, хотя вообще-то был неуязвим, бессмертным созданием из света. И они не нашли никаких следов пришельцев, как и иной угрозы после нападения на Джана. Но под открытым небом Паркер чувствовал себя абсолютно беззащитным. Случиться могло что угодно, особенно плохое. Возможно, он заразился паранойей от Петровой. Вряд ли она права. Не сидит же где-то поблизости в засаде толпа инопланетян. Петрова — эксперт по безопасности. ее учили все время быть на настороже. Вдруг она просто боится собственной тени. И именно поэтому ему так неуютно. Но справиться со страхами эти мысли не особо помогали. Даже без мышц Паркер вздрогнул. «Похоже, труба засорилась», — произнес он. «Получится пустить воду». Плут подошёл к фонтану и, перегнувшись через бортика, смотрел трубу, на которую указал Паркер. Затем протянул ярко зеленую руку, выдернул пучок водорослей и сунул Паркеру. Салат из морской капусты. Паркер отвернулся, бросив. Пойдем, Мне здесь не нравится». Они поспешили к жилому корпусу А-13. Найти его было несложно. Джан оставил кровавый след, ведущий прямо к входу. Паркер замер на пороге, Его рука зависла над панелью управления. «Наверное, тебе очень неприятно?» — спросил Плут. «Я не могу...» — Паркер закрыл глаза, притворился, что делает глубокий вдох. «Не могу ни к чему прикоснуться. Тебе и не нужно», — сказал робот. Паркер кивнул. Конечно, он это знал. Он послал часть своего сознания в программное обеспечение, управляющее дверным механизмом. Заменил значение переменной с нуля на единицу, и люк распахнулся, как по волшебству. Только это казалось жульничеством. Внутри жилого блока было темно, но Паркер использовал сенсоры Плута, поэтому мог видеть в ближнем инфракрасном диапазоне. Паркер прошел в основной отсек вдоль слегка мерцающих стен. Он не знал, что найдет там. Виртуальные мускулы его шеи были напряжены, а несуществующее сердце бешено колотилось. Что угодно могло прятаться в тенях, затаиться под раковиной, ползать по потолку. Паркер ожидал, что в любую минуту нечто выпрыгнет на него с воплями, но нет. В помещении не было ничего, кроме трупа на полу. Его руки выглядели странно, кожа была слишком бледной, а голова размозжена. Раньше от одного вида искалеченного тела Паркеру стало бы не по себе, но на орбите он многое повидал. «А помнишь, нам говорили, что будет легкая миссия?» — произнес он. «Доставить сюда двух пассажиров, подождать, пока они тут все осмотрят, и увезти их домой». «Мне поручили стирать ваше бельё и готовить еду», — отозвался Плут и воспроизвел аудиозапись с безудержным хохотом зрителей в театре. «Я был не в восторге от такой перспективы. Подумывал убить вас всех во сне. Но потом я с вами познакомился поближе и понял, что вы не так уж плохи». Паркер кивнул. Он имел в виду совсем не это, но неважно. Плут присел и подхватил тело за лодыжки, потом взвалил его на плечо и поднялся на ноги. Казалось, усилий потребовалось не больше, чем на мешок сухих листьев. «Проще простого», — сказал робот. «Возвращаемся». Паркер вышел на улицу. Между жилыми домами, словно целое семейство призраков, завывал ветер. Паркер, помимо воли, пригнулся, уворачиваясь от его напора. Совершенно излишне и, нахмурившись, выпрямился. В здании слева от него открылась дверь. Паркер застыл. Плут. Я слышал. Это был вход в блок А15. Паркер не мог разглядеть внутри ничего, кроме темноты, даже с помощью позаимствованных у робота сенсоров. «Должен ли я? То есть, может, нам стоит?» Плут повернулся к нему лицом. Обычно Паркер не обращал внимания, что лицо робота — маска, пародия на человеческие черты. Но не сейчас. Может, это ветер, — заметил Паркер. Ага, ветер, который каким-то образом разбирается в панели управления дверью. Формально на его шее не было волос, и на руках тоже. Они не могли встать дыбом. Технически не было способа узнать, наблюдают ли за ним невидимые сверкающие глаза. Но он мог поклясться, что все эти ощущения реальны. «Надо проверить», — сказал он несмотря на то, что ему совсем не хотелось этого делать. Плут подошел к А15 и заглянул внутрь помещения. Виртуальное тело Паркера напряглось. Он ждал, что робот отпрянет от двери или крикнет, чтобы он бежал, или... Ничего. Паркер взял себя в руки. Беспокоиться ни о чем, он неуязвим. Он закрыл глаза и перекинул часть сознания в компьютерную систему здания А15. На потолке главной комнаты был установлен голографический проектор, и Паркер загрузил себя в него, чтобы проявиться внутри блока. И оказался лицом к лицу с плутом. Ему потребовалась секунда, чтобы понять, что робот все еще держит на плече мертвое тело. Паркер вздрогнул и отвернулся. В жилом блоке не было ничего необычного. Диван из искусственной кожи с парой подушек, на стене картины в рамке — Старая венецианская лагуна с отражением городских крыш в мерцающей воде. Как туристический плакат. Возможно, владелец этого дома когда-то путешествовал по Венеции. Кофейный столик был опрокинут. Единственный признак, что здесь что-то не так. «Никого нет», — сообщил Плут. «Пора возвращаться». «Да», — кивнул Паркер. «Честно признаться, с облегчением». Он прошел к выходу прямо через кофейный столик, забыв про него забыв, что у него есть ноги, затем обернулся. Что-то неправильное было в этом перевернутом столике. «Сделай одолжение», — окликнул он робота. «Поставь его как надо». Плут включил аудиозапись с недовольным цоканием, но послушался. Мелочь. Однако Паркеру немного полегчало. На секунду. Потом он заметил пятно там, где до этого лежал столик. Теперь оно бросалось в глаза. Пятно было старым, засохшим темно -коричневым. «Это кровь?» — спросил Паркер. Плут даже не потрудился просканировать. «Ты используешь мои сенсоры. Что показывает спектрографический анализ?» «Это кровь», — повторил Паркер. Теперь утвердительно. Он вызвал Петрову. «Мы кое-что нашли». «Звучит так, словно ты не хочешь говорить мне, что именно нашли, потому что это может быть неважно. Просто старое пятно крови на полу». «Человеческая кровь». «Понятно», — произнесла она. «В любом случае мы возвращаемся». Он не ожидал ее ответа, но она сказала. «Похоже, нужно провести еще одно расследование. Бросьте тело, и мы втроем еще раз прочешем город». Совсем не то, что он хотел услышать. Ему не терпелось вернуться в безопасность и комфорт медицинского центра. И остаться там. Он закрыл глаза и сосредоточился. «Принято», — отозвался он. Мы сейчас.